«Для этого существует масса способов — электрошок, сети под высоким напряжением, транквилизаторы. Все это не смертельно, потому что, как уже сказал мистер Арнольд, ящеры — очень дорогие животные». Дженаро кивнул. «А если динозавр покинет остров?» «Он умрет в течение суток», — сказал Арнольд. «Это специально выведенные животные. Они не могут выжить вне заповедника». «А что насчет системы контроля?» — поинтересовался Дженнаро. «Сквозь нее можно прорваться?» Арнольд покачал головой. «Система непробиваема. Компьютер существует совершенно автономно. У него автономное питание, запасное питание тоже автономное. Система не сообщается с внешним миром, поэтому на нее нельзя повлиять извне. Безопасность гарантирована». Наступила пауза. Арнольд запыхтел сигаретой. «Чертовски надежная система, он, Будь я проклят, надежнее ничего не может быть!» «Но тогда, — сказал Малкольм, — раз ваша система так хорошо работает, значит, никаких проблем нет». «У нас море проблем», — ответил Арнольд, приподнимая бровь, — «но это не имеет отношения к тому, что вас беспокоит. Насколько я понимаю, вы опасаетесь, что животные удерут с острова, переберутся на материк и устроят там веселую жизнь. Нас же это ничуть не тревожит. Ящеры кажутся нам созданиями весьма хрупкими и нежными». Их вернули в мир, в корне отличающийся от того, который они покинули 65 миллионов лет назад. Они не адаптированы к новым условиям. Нам приходится очень тщательно заботиться о них. «Поймите», — продолжал Арнольд, — «люди сотни лет держат в зоопарках млекопитающих и рептилии и прекрасно знают, как ухаживать за слонами или крокодилами». Но до нас никто еще не пытался ухаживать за динозаврами. Это новые животные, и мы просто не ведаем, как это делать. Самая серьезная проблема — это болезни наших животных». «Болезни?» — внезапно встревожился Дженнаро. «А посетители не могут заразиться?» Арнольд опять фыркнул. «Вы когда-нибудь подхватывали простуду, заразившись от крокодила в зоопарке, мистер Дженнаро?» Работников зоопарка это абсолютно не тревожит. И нас тоже. Нас тревожит то, что животные могут умереть от болезней или заразить своих сородичей. Однако и на этот счет у нас разработаны специальные программы. Хотите посмотреть медицинскую карту большого тиранозавра? Его прививочную карту, а стоматологическую? «Это нечто! Вам следовало бы полюбоваться, как ветеринары чистят его громадные клыки, чтобы у бедняжки не портились зубы!» «Только не сейчас!» — воскликнул Дженнаро. «А что вы скажете о механических системах?» «Вы имеете в виду маршруты?» — уточнил Арнольд. «Маршруты?» — пронзительно поглядел на него Грант. «Пока еще ни один маршрут не готов». Принялся было объяснять Арнольд, у нас планируется маршрут по реке Джунглей, где суда идут по подводным направлениям. Будет еще маршрут к летающим ящерам, но пока пользоваться им нельзя. К открытию парка мы подготовим основной маршрут, тот, по которому вы через несколько минут поедете. Остальные будут введены в действие по линии номер 6 через 12 месяцев после открытия. «Погодите минутку!» — перебил его Грант. «У вас что, будут маршруты, как в увеселительном парке?» Арнольд сказал, «Это не увеселительный, а зоологический парк. У нас планируются экскурсии в различные его уголки, и мы называем это маршрутами. Вот и все!» Грант нахмурился. Его снова охватило беспокойство. Ему пришлась не по вкусу идея, что динозавров будут использовать для увеселения публики. А Малкольм продолжал задавать вопросы. «Вы можете отсюда, из этой комнаты, управлять всем парком?» «Да», — кивнул Арнольд. «Если придется, я могу справиться даже в одиночку». «Тут все автоматизировано. Компьютер может сам выследить животных, накормить их и заполнить поилки водой, которую не нужно будет менять в течение 48 часов». «Эту систему спроектировал мистер Недри?» — спросил Малкольм. «Деннис Недри сидел за терминалом в дальнем углу комнаты, сосал леденец и стучал по клавишам. Да, это так», — подтвердил Недри, не поднимая глаз. «Это потрясающая система!» — с гордостью вставил Арнольд. «Верно!» — с отсутствующим видом откликнулся Недри. «Осталось только доработать пару мелких деталей». «Ладно», — сказал Арнольд, — «нам пора отправляться в путь, так что если у вас больше нет вопросов, вообще-то есть один», — сказал Малкольм. «Это меня интересует как исследователя». Вы нам продемонстрировали, что можете отследить перемещение прокомсогнатид и воспроизвести на дисплее изображение каждой отдельной особи. А можно ли произвести какое-нибудь групповое исследование, например, измерить их или сделать еще что-нибудь в этом же роде? Скажем, если бы мне вдруг пришло в голову поинтересоваться их ростом или весом или... Арнольд, не дослушав, нажал несколько клавиш, вспыхнул другой экран. Все это можно сделать и очень быстро, сказал Арнольд. Компьютер получает данные с видеозаписи. И вот как это выглядит. Перед вами нормальное распределение. «Пуассона» для популяции животных. Оно показывает, что большинство животных по размеру мало отличается от среднего значения, и лишь некоторые бывают больше или меньше всех остальных. Это нам и демонстрируют хвосты кривой. «Вы ожидали именно такого распределения?» – уточнил Малкольм. «Да, в любой здоровой биологической популяции существует подобное распределение». «Ну ладно», — добавил Арнольд, закуривая очередную сигарету. «У вас есть еще вопросы?» «Нет», — покачал головой Малкольм. «Я выяснил все, что мне хотелось узнать». Идя к выходу, Дженнаро произнес, «По-моему, это отличная система. Я ума не приложу, как бы животные могли выбраться с этого острова». «Неужели?» — поднял брови Малкольм. А я считал, что это ясно как день. «Погодите!» — опешил Дженнаро. «Вы думаете, что животные могут отсюда выбраться?» «Я не думаю, я знаю». «Но как?» — воскликнул Дженнаро. «Вы же сами видели. Они могут сосчитать всех ящеров, могут на всех посмотреть. Они постоянно в курсе их перемещений. Как же динозаврам удастся убежать?» Малкольм улыбнулся элементарно, — сказал он. — Это все в рамках ваших допущений. — Ваших допущений? — повторил, нахмурившись, Дженнаро, — да? — кивнул Малкольм. Ну, посудите сами. Ученые и лаборанты попытались создать в парке юрского периода новый полноценный биологический мир. Это была их главная цель. А ученые, сидящие на контрольном пункте, ожидают увидеть естественный мир. Вспомните график, который они нам показали. Хотя, если даже на минуту задуматься, станет понятно, что нормальное распределение среди животных на этом острове должно было бы вызвать крайнее беспокойство. Вы полагаете? Да. Вспомните, что говорил нам недавно доктор Ву, и вы со мной согласитесь, что такого графика не может быть. Но почему никак не понимал Дженнара. Потому что речь шла... а графики для нормальной биологической популяции. А в парке юрского периода этого как раз нет. Парк юрского периода нереальный мир. Он задуман как контролируемый мир, который только с виду напоминает реальный. В этом смысле он настоящий парк, имеющий много общего с японским классическим садом. Искусственная природа может казаться даже более естественной, чем настоящая. «Боюсь, что вы меня совсем запутали», — раздосадованно сказал Дженнаро. «Я уверен, что путешествие вам многое разъяснит», — ответил Малкольм. Путешествие. «Сюда, пожалуйста, все сюда», — сказал Эд Реджес. Стоявшая рядом с ним женщина раздавала пробковые шлемы с надписью «Парк юрского периода» и маленькие синие эмблемы с изображением динозавра.